Надежда Соколова. Графиня из забытого поместья. Читает Бланш. Глава 1: За окном уже который час падал снег. Белые крупные хлопья безучно ложились на любую поверхность, и на подоконнике моего окна с той стороны образовался уже большой сугроб. Что творилось за входной дверью, я даже представлять себе не хотела. Впрочем, мне и не нужно было ничего представлять, Нынешние зимы морозные и снежные сразу отрезали владельцев замков, усадьб и поместье от остальной цивилизации. Хотя, конечно, цивилизации небольшие провинциальные городки можно было считать с большой натяжкой. Каждый из них в разы проигрывал любому мелкому земному городку. Я вздохнула с ностальгией. Земля. Место, куда не вернуться. Как? Ну вот как я, Светлана Андреевна Таркаева, Успешная бизнес-леди, 37 лет, очутилась в магическом мире. Кто меня сюда перенес и с какой целью? У кого требовать отчета? Мироздание молчало. И я вот уже три недели чувствовала себя этакой отшельницей. Кроме меня в поместье жили еще пять служанок. Экономка, конюх и повариха с поваренком. Все. Девять живых существ вместе существовали в одном доме. Да. Доме большом, но все же. Невозможность никуда выйти из-за жутких морозов и обильного снегопада мучила мою душу. И сидеть в этаком заключении предстояло еще 2-3 месяца, если зима затянется. Там, на земле, я вела активный образ жизни. Кроме работы, я общалась с родителями и сестрами. Захаживала с подругами в торговые центры, в рестораны, бары и караоке. Часто посещала фитнес и тренажеры. да тот же интернет способствовал моему общению. Но это на земле, здесь же все отличалось от привычного земного быта. Одним из развлечений, которое у меня имелось, было чтение. И я читала, много читала. Первый раз взяв в руки местную книгу, я боялась, что не распознаю буквы, не смогу сложить их в слова, но нет. Чтение, как и речь, далось мне на удивление легко, будто я с рождения владела этими навыками. И я читала все, что попадалось под руку, от истории зарождения мира до бульварных романов. Отовсюду старалась черпать информацию и пыталась запомнить как можно больше правил поведения. Общество, в которое я попала, было строго кастовым, мир патриархальным. Примерно как на Земле, в Западной Европе или дореволюционной России, веки это к 17-18. Прислуга по неизвестной причине считала меня хозяйкой поместья, обращалась ваша светлость, а значит, у меня имелся титул графини, И я никого не поправляла, планируя дожить до весны, а там уже решать, что делать дальше. В дверь постучали. «Войдите!» – откликнулась я. На пороге показалась служанка. Симпатичная брюнетка лет 17-18, одетая в коричневую форму. Ваша светлость, с поклоном сообщила она. Стол к обеду накрыт. И я кивнула. Обед, да, и я о нем и забыла. Надо спуститься на первый этаж, в обеденный зал и поесть там. Почему не здесь в комнате, и я не понимала. Но права пока не качала. Сейчас спущусь, ответила я и служанка сбежала. И я же поднялась из кресла, потянулась и направилась на выход. Из-за зимних холодов и весенне-осенних сырых ветров и стены и пол здесь были надежно защищены коврами и гобеленами. И я шла по широкому коридору, ноги утопали в густом длинном ворсе. И несмотря на подобную защиту в коридорах и больших просторных комнатах было постоянно холодно, поэтому приходилось тепло одеваться. Сейчас я шагала в длинном байковом халате, надетом на плотное домашнее платье, на ногах полностью закрытые туфли с высоким задником. Была б моя воля, я еще и рукавицы надела бы. Ладони замерзали при длительных переходах. Коридор окончился, и я вышла к лестнице. Широкая, мраморная, величественная. Она вела вниз, в холл, туда, где располагались обеденный зал, гостиные для гостей, помещение для прислуги и кухня. И я встала на верхнюю ступеньку, вздохнула и начала аккуратно спускаться, чуть держась за не особо теплые перила. Такая лестница хороша в каком-нибудь дворце, желательно императорском, там, где нужно похвастаться перед окружающими своим достатком. Кто и зачем велел построить ее в заброшенном, всеми забытом поместье, я понятия не имела. Каждый раз спускаясь или поднимаясь по ней, Я мысленно составляла завещание, хотя, в принципе, и завещать-то мне было нечего, и некому, в этом мире так уж точно. Здесь у меня не было никакого имущества. Но все когда-нибудь закончится. Закончилась и лестница, и я поскорее пересекла широкий просторный холл, конечно же неотапливаемый, и зашла в обеденный зал. Длинный стол, готовый накормить сразу 20-30 человек, откровенно пугал меня своими размерами. Как и лестница, он не соответствовал запущенности поместья. Тут скорее уместен был бы небольшой столик, за которым можно поесть вдвоем-втроем. Но не такая громадина, непонятно для каких целей здесь поставленная. Мне непонятно было подобное несоответствие. Как будто раньше в поместье жило большое семейство, которое по непонятным причинам покинуло его, оставив лишь призрачное воспоминание о себе. Выдумщица Хмыкнула я про себя и уселась во главе уже накрытого стола, взяла замерзшими пальцами ложку. На первый – рыбный суп, вкусный, ароматный, пряный. На второй – мясной салат и пирог с грибами. На третий – рассыпчатое печенье и компот, вроде ничего особенного, обычные блюда, а наедалась я досыта и каждый раз думала, что еще немного и точно растолстею на такой еде. Да так, что не смогу пройти ни в одну дверь. Синеглазая брюнетка среднего роста и с худощавой фигурой. На земле я старалась следить за своим весом. Диета, спорт, правильное питание. Вот что привлекало мое внимание. В этом мире, похоже, не слышали о правильном питании. Диета же ограничивалась двумя-тремя печеньями и пригоршней сухофруктов на ужин вместе со стаканом кефира или ряженки. С другой стороны... По такому холоду, ведя привычную земную жизнь, я давно околела бы. Потому и ела все, что ставили на стол служанки, не привередничая. И повару никаких замечаний насчет блюд не делала. Кормит и спасибо ему большое. В конце концов, он живет в этом краю не первый год, в отличие от меня. И прекрасно знает, какие блюда в какой сезон принято подавать на стол.